Неподалеку от монастыря Адре Пан находится храм Нечун. Когда-то в нем обитал главный о р а к у л Тибета. Высшие с а н о в н и к и приезжали послушать его предсказания, прежде чем решать какой-то важный вопрос. Теперь там р а з м е с т и л а с ь буддийское с е м и н а р и я Ее возглавляет б о м и ц а б а В 1958 году он вместе с Далай-ламой удостоился почетного титула г с с и знаток богословия. В семинарии проходит десятилетний курс свыше ста наиболее способных молодых лам, рекомендованных монастырями. В программа обучения, кроме религиозных дисциплин, включены и общеобразовательные. б е с с п о р н о в шестидесятых-семидесятых годах л а м а и з м у у нас был нанесен тяжелый удар, говорит Бомидзанба. Когда ламой был каждый седьмой тибетец, их, возможно, было слишком много. Но теперь, когда один лама приходится на семьдесят м р я н это, на наш взгляд, слишком мало. Да и семинарии при ее нынешней численности не способны быстро возместить нанесенный ущерб. Впрочем, буддизм в Тибете и прежде подвергался гонениям, однако возрождался вновь. Бомицанба напомнила о том, как в 838 году Узурпатор Ландарма убил своего брата, царя династии Тубо, по указу которого каждая из с е м ь семей были обязаны содержать одного монаха. Будучи приверженцем языческой религии Бон, Ландарма приказал сбросить в реки буддийские статуи, с о с к о б л и т ь со стен храмов фрески, превратить молельни в коровники, а монахов заставить быть с к о т о б о я м и Лишать кого-либо жизни считается у буддистов великим грехом. Когда казалось, что буддизм уже искоренен, один уцелевший лама вымазал сажей белого коня, надел черный плащ на б е л о й п о д к л а д к е п о д с т е р е к ландарму возле дворца и убил его меткой стрелой. После этого всадник прыгнул в ров с водой, вывернул наизнанку плащ и у ж на белом коне в белом одеянии поехал навстречу погони. Узурпатор был свергнут, а буддизм снова стал государственной религией. Вслед за ночью наступает день. Философский заключил беседу Боми Цанба, обратив моё внимание на роспись, украшающую храм главного о р а к у л а Тибета. Её тема змея, глотающая собственный хвост, символизирует круговорот бытия, взаимосвязь и взаимозависимость прошлого, настоящего и будущего.